Глава девятая Я не любитель громкой музыки и шумных тусовок. Так всегда было. Я домоседка и любительница сериалов. Само словосочетание «активный отдых» для меня звучит как что-то очень странное. Но на праздник от отеля я, само собой, пошла. Нет, не из-за Глеба. Считаю, что будет лучше мне держаться от него как можно дальше и любоваться им издалека. Не тут точно себя как-нибудь опозорю. Пошла я из-за друзей. Не было ни единого шанса остаться в домике. Дошло до того, что Леша пригрозил отнести меня туда на руках, если я не перестану прямиться. Пришлось собираться. Достала свой сарафан с открытыми плечами ярко-желтого цвета. Сонька одобрила, кивнула и попробовала сделать мне макияж. Тут уж я поддаваться не собиралась. Она так и гонялась за мной с тушью и тональником, а я развила невиданную для себя скорость, бегая по крошечному дворику от шустрой подружки. Просто Сонька — девушка яркая, и макияж она сделает мне тоже яркий. Такой, что клоуны в цирке обзавидуются. Нет, я, конечно, хочу сразить Глеба на повал, но боюсь, что эффект будет уж слишком сильным. В конце концов, муж уж не такой уж и дружной компанией выдвинулись на праздник сонька дулась на то что я не дала ей сделать из себя красотку матвей напрягался не пойми из за чего один только леша был счастлив что ж леша всегда счастлив праздник от отеля представлял собой вечеринку около их ресторана под навесом располагались столики предлагали бесплатные напитки и насладиться фаер шоу а еще громко играла музыка и гости на веселее уже даже пытались танцевать в целом Атмосфера была примерно как на корпоративе у меня на работе. Вроде весело, а вроде и бессмысленно. — Ну круто же тут! — Леша, очевидно, был другого мнения. — Идемте танцевать! — Погоди! — махнула на него рукой Сонька. — Кто-нибудь видит Глеба? Я отрицательно покачала головой. Как только мы сюда пришли, я просканировала все и вся в поисках спасателя. Но его видно не было. — Обманул нас! — возмутился Леша. Сказал же, что будет здесь. Тоже мне друг называется. — Да ты его два дня знаешь! — зазвучал голос разума. — Ну, в смысле Матвея. — Какой же ты зануда! — фыркнул Леша. Правильно Поля говорила, надо было оставить тебя в городе. — Я? — до глубины души поразилась я. — Да я в жизни такого не говорила! — Выйду на воздух сообщил нам Матвей, а потом развернулся и отправился к ступенькам, ведущим на пляж. «Ну зачем ты так?» спросила я у его обидчика. «Да я пошутить просто хотел!» Леша выглядел растерянным. «Чего это он стал таким ранимым? И Глеб для него, как красная тряпка для быка!» «Есть у меня теория», начала была Сонька. «Потом, — перебила я, — пойду поговорю с ним». В конце концов, он один из моих лучших друзей, и меня беспокоит его состояние. Я, правда, ушла за Матвеем, но оказаться на свежем воздухе было просто чудесно. Пошла по пляжу в том направлении, куда, предположительно, направился друг. Уже совсем стемнело, и море казалось черным, только луна красиво поблескивала на волнах. — Полина! — услышала я знакомый голос, а потом ко мне подбежал маленький рыжий ураганчик. — Кристина! — улыбнулась я. — Привет! А ты чего здесь? — Я прячусь от брата. Только цссс! — Прячешься? — нахмурилась я. — А почему? — Он заставил меня идти на праздник, а я не хотела. Я хотела дома смотреть мультики. — Надо же, как мы удивительно похожи с этой малышкой. — А где сейчас твой брат? — Ну как где? Ищет меня всюду. — Ну и пусть ищет. Давай поиграем. Так, что-то мне это не нравится. Маленькая сестричка Глеба совсем одна на темном пляже, и на этот раз точно никто с вышки за ней не присматривает. Да он, наверное, с ума сходит. Кристина, твой брат очень волнуется. Неправда. Он не захотел смотреть со мной мультики. Видите ли, не мог не пойти. А я не люблю глупые праздники с глупыми взрослыми. Кажется, за ребенком совсем некому приглядеть. Разглеб привел ее сюда. Действительно, на таком мероприятии ребенку не место. Крис, а давай я посмотрю с тобой мультики. Правда? Конечно. Но сначала надо найти твоего брата. Он беспокоится, я уверена. Он убедится, что ты в порядке, а потом мы с тобой посидим и посмотрим мультфильм. Я достала телефон из кармана и потрясла им, показывая, что мультики ждут. Кристина помолчала немного. Ты назвала меня Крис? Вдруг сказала она. Что? А нельзя было? Так только Глеб зовет меня. О, хорошо, я буду звать Кристиной. Нет, можешь звать Крис, улыбнулся ребенок. Я взяла ее за руку и начала озираться по сторонам. Малышка со мной, но где может быть ее брат? Я должна передать ему сестренку в целости и сохранности. Мы медленно пошли по пляжу. Кристина напевала песенку, а вот я чувствовала беспокойство. Хотелось побыстрее найти Глеба. Представляю его состояние. — Крис! — раздался знакомый голос где-то вдалеке. — Крис, ты где? Крис, это не смешно! — Твой брат ищет тебя, — воскликнула я. — Давай-ка вместе его позовем. — Глеб! — Глеб! — закричала Крис, что есть мочи. Я невольно засмеялась. Ее брат оказался рядом с нами в мгновение ока. Он подхватил сестренку на руки и порывисто прижал ее к себе. Столько заботы было в этом жесте, что я даже опешила. Было слишком темно, чтобы видеть лицо Глеба. Но мое сердце все равно знакомо заныло. — Никогда больше так не делай! — выдохнул он. «Никогда — Никогда! Тут он обратил внимание на меня. — Полина, привет! В его голосе чувствовалась улыбка. Полина обещала посмотреть со мной мультики, если мы тебя найдем. Правда? Он все понял. Спасибо большое. Не стоит, смущенно пробормотала я. Ерунда. Мультики! Требовал ребенок. Мультики! Полина наверняка хочет вернуться на праздник, начал Глеб. Нет, я ведь обещала ей мультики. Так что... — Раз обещала, значит, мультики. Удачно, что было темно, и я толком не видела его, только его очертания. Мое смущение чуть отступало. — Значит, мультики, — задумчиво повторил Глеб. — Я не люблю шумные вечеринки. — Зачем же согласилась пойти? Я промолчала, не зная, что ей ответить. — Но хорошо, что ты здесь. Ты спасла меня, вернула мне обезьянку не обезьянку возмутилась кристина а фею фею ага рассмеялся он полина слушай мы могли бы посмотреть мультики втроем если ты не против втроем растерянно переспросила я если ты все же хочешь вернуться на праздник нет я неужели я правда собираюсь согласиться я могу немного посмотреть да — Супер! Эм, идем, я покажу одно тихое местечко. Что-то все произошло так стремительно. Я и правда согласилась провести время с ним и его сестрой.